Комментарий редактора. Несмотря на мое понятное нежелание обращаться к данному вторичному источнику информации, я боюсь, что все же необходимо заполнить пробел в рассказе Каина, который обрывается на этом самом месте, чтобы продолжиться лишь по прошествии некоторого времени. Без сомнения, сам Каин полагал, что тогда не случилось ничего заслуживающего интереса, хотя и прошло порядка несколько часов. Как и всегда, я приношу свои извинения за стиль или отсутствие такового и заверяю читателей с тонким восприятием Готика, что они совершенно свободно могут пропустить данный отрывок. Хотя он, конечно, и милосердно короток. Из «Как Феникс из пламени. Основание 597 генерала Дженнит Суллы, в отставке 097m 42 Как бы жизненно важно не было доверенное нам задание, я не могу описать его как в значительной мере сложное. Когда рабочие шахты указали сапёрам капитана Федера на ту часть выработок, где трещины находящиеся под избыточным давлением части льда могли обеспечить наибольший эффект от срабатывания ловушки, для нас, фронтовых солдат, не осталось дела, кроме как осматривать галереи, охраняя периметр от весьма маловероятной возможности проникновения орков. Этим мы и занимались, хотя, должна признать, это была скучная работа, но никто из женщин или мужчин под моим командованием, как чести, не снижал боеготовности, даже когда, с тех пор, как мы заступили на эту стражу, медленно протащилась половина дня. Все это, наконец, было нарушено сообщением по Воксу, пришедшим с глубин одной из нижних галерей, столь приглушённым слоями лежащего на его пути льда, что я едва смогла разобрать его содержание. Моментального обращения к планшету тактических данных было достаточно, чтобы подтвердить то, что я и так уже вывела путем дедукции, Источник этого сообщения находился гораздо глубже, чем наши самые дальние патрули. Этому могло быть лишь одно объяснение, так что, взяв с собой мой командный отряд, я отреагировал мгновенно, и когда мы начали спускаться, когда сигнал Вокса стал чище, мои подозрения полностью подтвердились. Конечно же, это было сообщение ни от кого иного, как от самого комиссара Каина, возвращающегося с новостями первейшей важности и приказавшего, как только связь стала достаточно надежной, немедленно связать его лично с полковником Кастин». В то время как мой оператор Вокса поспешил исполнить приказ, пользуясь возможностью мощного передатчика у себя в ранце, дабы усилить слабый сигнал комиссарского микрокоммуникатора, я направил солдат вперед, чтобы как можно скорее прийти на помощь комиссару. Хотя переговоры переместились на командную частоту гораздо более высокого уровня, к которой я, как всего лишь лейтенант, не имел доступа, но нетерпящему промедления голоса комиссара, когда он отдавал нам приказы, было понятно, что вести, принесенные им были такой важности, что распространить их было необходимо так быстро, как только возможно. Несущая частота была достаточным указанием, чтобы привести нас к отряду комиссара. Но я должна сознаться, что испытала мгновение шока, когда узрела тех изможденных выживших, что вернулись из этого похода, который, вероятно, оказался эпическим испытанием их выносливости. Самка комиссар разумеется, представлял собой всю ту же картину воинского героизма, что и всегда, подтянутый и внимательный, не устрашённый никакими ужасами из тех, с которыми он встретился. Но его спутники определенно выказывали ужасные следы заключений, через которые им пришлось с боем пройти на своем пути». Помощник комиссара выглядел особенно похожим на человека, прошедшего через сам ад, и настолько потрепанного там, насколько мне редко удавалось видеть все еще живого солдата. Явно, что Сула ранее не слишком тесно общалась с Юргином. Остальные спутники Каина спотыкались от истощения, и ужас был написан на их лицах, только лишь техножрец, замыкавший отряд, находился в добром расположении духа, вне сомнения потому, что Огметика защитила его от того, что повлияло на всех других. «Помогите им!» приказала я, и мои солдаты с готовностью подчинились, предоставив всем вернувшимся столь очевидно необходимую им поддержку. «Кажется, комиссар узнал меня только после того, как я заговорила, потому что только тогда он обернулся ко мне, и я должна признаться в затопившем меня ощущении гордости, когда он произнес мое имя и переполнившем меня чувстве от того доверия к моим способностям офицера, которые он так очевидно проявлял. «Сула!» – произнес он, явно говоря эти слова про себя и ни для кого другого. Ну конечно, кто же еще?